6. Шкелябра шла по следу, почти не принюхиваясь к размокшей за ночь Земле. След был ясным и глубоким, обессиленная жертва, теряя последние силы, спотыкаясь и волоча ноги уходила на север. Шкелябра не спешила, ей нравился азарт охоты, долгое методичное выслеживание добычи в гибельных, клюющихся голубыми колючками разрядов в лабиринтах, под свежим, дующим со стороны x 2 радиоактивным ветром. Жертва уходила все дальше, зажимая кровь из раны на боку, капли которой стекали на коричневую траву ноздри, заставляя ее останавливаться и вытягивать дразнищий солоноватый запах. Она не боялась, что добыча ускользнет, запах был четким, лет становился все глубже и путанее, показывая, что сила человека на исходе. Никто не позарится на ее добычу. При виде стремительную, едва различимого в воздухе силуэта, все живое в панике забывается в нору, дабы скользящая, мерцающая смерть пронеслась мимо. Она играла и упивалась страхом, ведь шум ее намного лучше запаха крови. Пули, прошедшие по ее боку, лишь добавили азарта и уже вышли. Раны затянулись на бегу, шерсть легла ровнее, прикрывая гибкую хитиновую чешую. Четкий слух различал малейшее шевеления в сгустившемся тумане, но не было даже намека на присутствие псов. В чей взгляд ранил сильнее пуль. Шкелебра хрипло зарычала, киноиды, единственные враги, такие же быстрые, беспощадные, как и она, сама, жили южнее. Их земли остались позади, и теперь можно не отоять, настигать одинокую беззащитную жертву, не опасаясь, что они вынырнут будто из-под земли. Верес вырез из воды и ничком повалился в высокую, острую траву, судорожно хватая ртом в воздух. Объяви хлюпало, комбинезон напитался водой лип к телу, рваную рану сводило короткими злыми судорогами и невыносимо жгло. Непонятно, от чего жгло, то ли само по себе, то ли из-за воды. Вода была удивительно хороша. От синих сапфировых потоков глаз не отвести, от активности счетчик не унять. Где-то тут поблизости должен стоять x 2 или как его еще называли Эхо. Правда тех, кто знал про это Эхо, и что собственно значит это самое Эхо, можно по пальцам пересчитать, если они вообще найдутся. Разведчик осторожно отполз в кусты, стараясь не шевелить ветки. У него в запасе было полчаса, не больше. Шкелебра догадается, что ее провели и пойдет вдоль ручья, но полчаса это целая вечность. За полчаса можно много успеть, например, сдохнуть от боли. Он разорвал зубами мягкие, непромокаемые сверты аптечки, вытянул анализатор и приставил к Анализатор зажужжал, садил в рану несколько уколов и вопросительно замигал, требуя решения человека. Верес с трудом открыл глаза, его бил крупный озноб и сил хватало только на то, чтобы смотреть на сообщение диагноза и обереться спиной дерева. «Висите снотворное?» «Ага, как же снотворное?» Сейчас же это самое время, тут она меня и тепленького. Рукообразная боль стихла, откатилась куда-то вглубь во внутренности, и поранее расползся холодящий слой синтоплоти. Хорошая штука синтоплоть стерильно-антисептическая, быстро стягивает раны и перерастает как родная. Стоит дорого, но жизнь все-таки дороже. Можно было бы насобирать слизи из которой, собственно, и производят синтоплоть и прилепить на рану, и так эстетично, на кому какая разница. Это не пляж, где зеленоватая, отливающая трупными пятнами слизь, может вызвать немалую панику среди населения. Синтоплот идеально копирует структуру окружающих тканей, быстро пропускает нервные волокна. В общем, еще одна находка для человечества. Настоящий переворот косметологии и прочей трансплантологии. Правда, имеется один существенный недостаток. Для того, чтобы синтоплодь прижилась, требуется наличие большей части организма. Если он сейчас не откроет глаза и не встанет, то шкелябра любезно отгрызет ему эту большую часть. Огораздилось же его нарваться на шкелябру. Обычно они держатся по окраинам, а это выскочило прямо на него, у старой водонапорной башни на хуторке упырей. Упырь, штука неприятная, но со снайперского вала вполне пробиваемая. Если знать, как он петляет, то вычислить его траекторию не так и сложно. А вот шкеля бродила, другое. В эту бесию попасть просто невозможно. Хотя Голом ручался, что бронебойная очередь прочертила ей в бок. Но обидеться в этом времени не было. Учаив человека на самом верху башни, она промелькнула по хутору вихрем, проносясь между аномалий, на обход которых у него прошло почти час времени и два рожка патронов на особо голодных упырей. Вопреки устоявшемуся мнению, упырь довольно-таки уязвим. Хоть у него и имеется непрогляд режим, выводящий его в невидимость, но на последнем рывке он всегда бросается на жертву, раскинув руки, стараясь заключить в страстные объятия. Вот в этот самый момент и надо стрелять не раньше и уж точно не позже. Во время его зигзагообразных танцев попасть в него на повал сложно, а вот бесить запросто. И когда он откроет свои грабли, на миг застывая, победоносно рычая, и демонстрируя клыки, очереди в лоб, желательно бронебойными. Он берет на страх, и если нет страха, то он не такой уж неубиваемый, как болтает языками собратья братьями Вот шкелявра, дело другое. Это живое воплощение убийства, машина смерти в действии. И если судить по остаткам информации, как раз для таких целей и взращиваемая. Но за точность этих данных ручаться было нельзя. В большинстве случаев восстанавливать ее приходилось из пепла, а он не самый лучший рассказчик. Неизвестно почему от идеи построения противоракетного щита, которым изначально занимался проект, он внезапно перешел в взращивание вот таких вот тварей. Теперь спросить не у кого, но факт остается фактом. 20 лет проект тихо, мирно, и, привлекая внимания, в условиях строжайшей секретности занимался щитом, отсасывая на себя громадные ресурсы, и вдруг возникает зона. Теперь остались одни загадки и домыслы. Но все это потом, если останется время, пока что шкелябра тенью скользнула по поросшим мхом винтовой лестнице и, вере слехорадочно разрядил очередь прямо через подгнившую крышу водонапорной башни, надеясь хотя бы зацепить хищницу. Шифер разлетелся крошевом обломков, когтистая лапа молниеносно хлестнула по боку, тут же рванула вторично, глухо раскатисто, выпуская багрово-огненный цветок, сминающий и отбрасывающий человека в сторону. Вересу повезло, он упал за расти при другом раскладе такого даже врагу не пожелаешь, но сейчас выбирать не приходилось. Ива приняла обнякшее тело человека пружинистой волной и тут же затянула свои недра, чтобы не спеша и основательно переварить. Он начнулся от тупой глухой боли, всматривая сумеречное небо, над которым уже выкатилось из-за горизонта желтое яблоко луны. Голым разрезился радостной трелью, все-таки сумея активизировать раздавленное при падении аптечку и, вереск с отвращением, оторвал от раны стебли Ивы успевший присосаться к ране, жадно всасывая кровь. С минуты он лежал, прислушиваясь к действию стимуляторов, трелим цикат, выискивая среди пени тихо и шипения шкелябры, а потом начал выбираться из острого сплетения ветвей. Благо, его ночью спит, и незачем ее тревожить. И все же лучше немного поспешить, чем немного опоздать. Особенно, когда имеешь дело со шкеляброй. Слезящиеся глаза едва различали черные зеу башни, обрушившиеся пролеты ступеней и маслянистую гарь, разорвавшихся облупленных бочек, которые он заметил еще при подъеме наверх и которым не придал значения. Не только он. Многие, приходившие до него, равнодушно скользили взглядом по их ржавым бокам, предпочитая не выяснять, что внутри. Судя по результатам, ничего хорошего там не было рвануло изрядно, разметав ветхую и поросшую плесенью шиферную крышу в самое меньшее на километр и накрыл шкелябру. По крайней мере, очень хотелось на это надеяться. Едва он выпал снаружи и наспех приложил на рану сентоплоть, как завалы внутри башни зашевелились, и оттуда послышалось змеиное шипение. Верес чертыхнулся, но не смог себя заставить подойти к башне и попытаться ее добить, пока она приходила в себя. Шлябры коварные и могут притворяться ранеными, подманивая к себе неосторожную жертву. Разведчик не стал рисковать, а прижимая руку к ране, начал уходить на север в сторону x 2 Ночь была лунная и ясная. В общем, чудо не ночь. Хорошая ночь, чтобы уходить от шкелябры. Если кто не в курсе, шкелябры – самый опасный обитатель зоны. Мобильный истребитель пехоты, как она значилась в клочках, оставшихся в упоминаниях проекта. Не верилось, что такой в такой огромной стране есть секрет от отдела ПРО. Впрочем, отдел сформировали гораздо позже, после реформ, сорвавших шелху троцкизма и пробудивших страну, доказав миру. Коммунизм – действенная идея про Прогрессы и будущее человечества, а капитализм обречен на неизбежную, пусть и постепенную деградацию, не имея за собой ничего, кроме идеи, быстрой сиюминутной наживы, что неминуемо порождает кризисы. Право. Какие любопытные мысли забредают в голову, когда, покрываясь холодным потом, ты бредишь меж аномалий, пересчитывая патроны в рожке и думая, не оставить ли один из них для себя напоследок. Он мысленно сосчитал до трех, глубоко вздохнул и открыл глаза. А сейчас было полегче. Сента плоть сняла боль и под затих, неприятно отдаваясь к боли и в страх. Всегда приходилось чем-то жертву, чаще всего собой, но тут ничего не поделаешь. А нормалов среди сотрудников разведотряда ПРО можно пересчитать по пальцам и все на разрыв, не успевая следить за происходящим в разных частях громадной зоны. Еще один секрет. Диаметр зоны вытянутой в сторону с севера не превышает 100 км, а вот внутри она намного больше, и почему никто не знает. Аналитики говорят, эффект компактификации пространства – умники. И вы сейчас сюда!» Ну, видел бы он, как бы те запели, узрел даже самого заваляющего ближшего слепыша, а уж из шкеля прямо и скромно умолчил. То -то и оно, сталкеры не в счет, простые искатели артефактов, любители приключений и острых ощущений на все доступные части тела, дипломированные спецназовцы ветераны, их же с ними прочий люд с военной наружности тщательно проверяемые особистами как на предмет профессиональной пригодности и выживаемости в зоне, так и на умение молчать за высокими стенами периметра. Но не зря же говорят, что у сталкеров язык как помело. Хотя тут тоже имеется один огромный плюс за отрубившими контракт с сталкерами, ушедшими за стену периметра, как за ценными источниками информации велась настоящая охота зарубежных спецслужб. Но прошедшие зону бродяги чуяли опасность нутром, каким-то шестым чувствами чаще сами приволакивали неудачливых вербовщиков в учреждения, учреждение в бессознательно нокаутированном состоянии, предъявляя на входе личный жетон сталкера-ветерана. За что их любить вербовщикам? Сталкерское братье очень хорошо помнило тихий треск хекклер-кох, направленный строго в спину. Треск верес рухнул в прелую траву, Сбитый с ног резким подкатом, и над головой прозвучала глухая очередь. Разведчик кругком откатился в сторону и потянулся валом, но в лоб погрюмо смотрел дуло швейцарской сих 550. Холодные глаза по ту сторону прицела оценивяще смотрели на разведчика. Приплыли, раздался плеск, рев, шлябра довольно взвыв распрямляясь в крышке, и внезапно тяжело рухнула в ручье. «Ты всегда такой неповоротливый!» И Эрис отвел взгляд от бездыханной шкелябры, темным пятном, лежащей посреди ручья, и посмотрел на стрелка. Твердая рука рывком подняла его на ноги, и тут же оглушительный удар снова повалил на землю. Голова взорвалась новой вспышкой боли, рану словно шпарили кипятком, но тут боль прошла, и сквозь материю в руку вонзился инъектор. «Какого?» Такого, При воздействии кинетической энергии слизь впитывается быстрее и естественнее. Не знал, разведчик отрицательно покачал головой, с трудом фокусируя глаза на тонкой девичьей фигуре. «Ну да, откуда вам знать? И откуда вы такие только беретесь, горе-разведчики?» Из-за периметра стал пошатывать верес. откуда же еще нам взяться? Как ты уложил одной очередь к шкелябру?» У данной модели имеется один дефект. На стыке головы уязвимый нервный узел. Не могли же мы оставить такую тварь абсолютно бесконтрольной? Мы ведь не совсем сошли с ума, только частично. А ты, собственно, кто будешь? боль наконец-то отпустила, разведчик смог рассмотреть незнакомку поближе. Из-под коротких, грубо стриженных, черных, как с волос, цепко смотрели на осторожные глаза, щупая пространство. Неизвестного покроя комбинезон Ладно сидел на ее фигуре и довершал этот нехитрый портрет снайперской винтовки, направленной в его сторону. Не бойся я, не шпик. Я боюсь не этого. Незнакомка точным отточенным движениям забросил винтовку за спину. Смотрю, не выворотник ли ты? Ну и как я, выворотник? Нет, ты идиот. Она развернулась и, не оглядываясь, зашигала прочь. Только идиот будет отлеживаться с подветренной стороны. Шкелябра тебя давно почуяла, просто играла, как кошка с мышью. Пришлось надавать кошечке по носу. Постой ты, кто такая? Он попробовал схватить ее за рукав, но то выскользнул из захвата, сделал молниеносный выпад. Верюс в последний момент сместился с вектора атаки, и с минуты они вертелись в ударов и контрвыпадов. Потом она резко остановила бой. Альфа Сигну, теперь моя очередь задавать вопросы. Девушка дряхнула гривые волос. Проект! Вирис изумленно приоткрыл рот. — Вот они, разведчики, ни мастерства, ни выдержки! — выркнула девушка. — А перед кем тут выпендриваться? Перед шкелябрами? — Таким по фантику! Верис незаметно восстанавливал сбитое дыхание. Бессонная ночь, гонки со шкеляброй и показательный бой с незнакомкой давали о себе знать. Вендриваться не обязательно, но мог бы и представиться. Не звать же тебя разведчиком!» «Верес? Хоть что ли? Германец?» Она насмешливо посмотрела на разведчика, осторожно обходящего спираль. «Ага, кельт, причем натуральный, а имя – это Вереская пустоша моей родины!» «Понятно! Полина Северова, русская, тоже натуральная, эндемичная ветви!» В «Ветви? Что же вы делали эти два года, Верес? После Севастополя прошло целых два года. Неужели вы не знаете?» «Каких два года, Полина? Очнись! На дворе 2001 год, и чего мы не знаем!» Полина резко развернулась на каблуках, и Верес едва не налетел на девушку. «Десять лет?» «Прошло десять лет!» Верес вынул из кармана ПК и бросил девушке. то поймала его на лету, осторожно присела на замшелую колоду и принялась поглощать данные. Разведчик полглаза наблюдал за участницы участницами проекта, рассматривая просветы неба между сомкнувшихся над головой могучих стволов, перекидывая, куда же его занесло. «Вот это новость!» – посмотрел на листа звездочет. «Ты вспомнил?» – «Частично!» – Окивал головой лист. Видел запись, словно что-то сдвинулось в голове. Вспомнил, кто она, откуда мы прорывались координаты прокола. «Какие координаты?» Схема пододвинулся поближе, Шуман лихорадочно кладся и включил запись. «Координаты Севастополя. Он находится по ту сторону грани». «Какой грани, Шуман? Да не стой ты столбом! Записывай, записывай! Вдруг он опять впадет в беспамятство!» Да пишу, а я пишу. Если впадет, так мы это в один момент и исправим. Кстати, дешифрация медальона закончена. Можно открывать, не опасаясь потери данных. Каждой защите бреши, надо только их поискать. Кроме координат, там больше ничего нет. Он голос лист, его глаза раньше сияющие, открытые, словно затянула пелены, и в них прорезалась боль. Мы не знали, куда прорвемся и доберемся ли вообще. Зона намного больше, нежели мы думаем. Она обвивает множество миров, вытягивая жизнь. Дошла очередь и сюда. Вы сами ее пригласили. Вернее, не вы лично, вот такие вот, как Шуман, безрассудные исследователи думающие, что выше их никому нет. Дорога в адвостилается добрыми намерениями. Конкретнее можно лист? Конкретнее некуда. Я не помню детали, словно в тумане, но информация о Севастополе, о выворотниках, в нас настолько глубоко, чтобы даже забыв о себе мы помнили о задании, не знаю, что именно стало инициатором, но какое-то наше действие прорвало грань между мирами, которых мы не знали и не догадывались, считая идеи множественности сосуществующих миров нелепой фантазии, вымыслом, присущие людям и, недалеким и неразумным. Вся как-то допускал возможность подобного существования поднимали насмех, называя невеждой мракобесом, исходя в срезвую позиции понимания мира. Все это правильно, но неверно. Мир многомерен, если в обычном течение времени параллели не пересекаются, то это вовсе не означает, что их нет. Зона – это пробой между гранями, на стыке которых происходит возмущение всех законов, как физических, так и энергетических. Это вход в мир выворотником. но не они были первыми. Стой, а как же тогда Севастополь? И почему он оказался там, по ту сторону, а тут только старые руины? «Вам бы не со мной говорить, а с ней!» в Лист кивнул на замерзшее изображение исчезающей Полины. «Это она научник и аналитик, и ее безопасность превыше всего!» «То, что я рассказал, результаты ее исследований, я только пересказываю и сам многого не понимаю. Полина должна быть где-то здесь, в пределах зоны. Телепорт имеет небольшой радиус действия. Думаю, она сама нас скоро найдет. Но как так? Это же зона, она тут в опасности!» Но больше, чем каждый из нас. Горько улыбнулся Лист, рассматривая побелевшего как полотно Иванова, незаметно ушедшего и прислонившегося к косяку двери. Она была здесь задолго до нас и знает больше, чем все мы вместе взяты, в том числе места, где можно отсидеться. Подготовка, не дай Боже, каждому. Севастополь слабые и выживает. Лист, ближе к делу, подытожил зачет. У нас есть координаты Севастополя. Каким образом это нам поможет? В медальоне кроме координат ничего нет. Если бы нас поймали, то все бы пошло прахом, и мы надеялись, что вы сумеете во всем этом разобраться, сняв их с нас на этой стороне. Медальон был изменен, смерть носителя теперь не стеряет заложенной в нем информацию, но мы не вкладывали туда ничего больше, кроме нахождения в Севастополе, выворотники почему-то не придают особого значения этой информации. Они уверены в своей несокрушимости, не допуская мысли о том, что люди смогут контролировать мост и открыть проход. Нам удалось открыть его только чудом, но он хранился не только выворотниками, но мы это поняли слишком поздно, когда нас накрыло разрядом. А, кто же тогда иные выворотники? Это заложники, поставленные в безвыходную ситуацию. Высосавшись жизнь, иные указали им путь на землю, обещав, что за сотрудничество они получат наш мир. Иных никто не видел, но разрушительных доказательств их существования на той стороне более чем достаточно. Наши не против крови и плоти, напротив мироправителей века сего, против духов злобы поднебесных, Он вдруг процитировал схему. Звездочет удивленно оглянулся на схему, а Лиз, бумагу, начал чертить схему. Для того, чтобы совершить прокол, нужно как минимум три точки. С этими словами Шуман тяжело опустился на стул, снял очки и отсутствующим взглядом оставился в пол. «Шуман, ты чего?» – Брома подскочил к профессору. «Сейчас становится на места. Сфера, триэксы, сияние». «Да что становится на места? Развели тут тарабарщину, Хрен поймешь». или. Фантом теперь подтвердил мои предположения. Этот самый прокол совершил проект работы над триэксами, излучателями, генерирующими поле противоракетного счета сияния. До того, как эти триэкса были запущены на тестовую мощность, здесь была 30-километровая зона. Пораженная и загаженная радиация аварийных ЧС, но не более. причем тут сияние. Нахмурился звездочет, разглядывая набросанную листом схему. Ты хоть и генерал на временами поразительно туп. Чего ты думаешь, излучатели поля, эхи, вдруг стали назвать три эксами, потому что их три этих самых излучателя. X1, X2 и X3 по названию уровней. Никто не слушал мои предостережения загоревшейся идеей тотальной защиты не давая отчет к чему может привести использование нового, совершенно неизученного типа поля и его воздействия на метрику пространства проект взял начало из тоненькой папки которую забрали из моего сейфа там была разработка по сфере всего лишь идея но тут она обрела вторую жизнь на полную силу так сияние это твоих рук дело Звездочет кинул на взгляд На попогревевшего Шумана Тогда понятно, почему в девяносто пятом году Нам так быстро удалось Его запустить Не буду вспоминать, как мы проходили через Постулаторцев до последнего Держа оборону, пока ты запускал Его на x 2 Или, может, пресловутый постулат Это тоже твоих рук дел Зря ты так Вздохнул Шуман, воздрузив очки на нас Нас ведь как раньше было Или делаешь, кто скажет? или в расход. Все они сделали без меня. Была бы идея, а воплотить ее уже железо и бетон не проблема. Как ты думаешь, кого сюда закинули в первую очередь, когда появилась зона? Кроме меня, ведь никто так и не просчитал, чем все это может закончиться. Чем, по-твоему, занималась группа, с которой выжил я и Ионов с Сергеем? Мы укращали вышедший из-под контроля X1, с помощью которого, перенастроив поле излучения. свихнувшиеся сотрудники проекта вздумали накрыть выворотник. Разумеется, X1, не предназначенный для таких целей, пошел в разнос, а контура реакция на пострашнее ядерной будет. Тут само пространство рвется и такие фокусы выдает, зоны. Вполне закономерное явление. Моя команда там до сих пор бродит. На некоторых даже остались обрывки скафандров. Лейкина, моего помощника и ассистента, мне пришлось застрелить собственноручно. Вы бы также поступили, увидев, во что они превращаются, и выращиваясь в искаженном пространстве наизнанку. Кажется, это так легко. Поднять оружие и выстрелить, сместить голову с прицелом и выстрелить. Нелегко. Нелегко. «Будет тебе Шуман!» – похлопал его по плечу Брама. «Мы все через это прошли. Все мы убийцы, кто больше, кто меньше». Шуман лишь тяжело кивал головой, а лис, все еще черкой на бумаге подозвал звездочета. «У нас есть пункт назначения. Для включения облачного моста нужно ввести координаты отправления, взяв за основу точки излучателей. В каждом из 3x должно быть некое образование, окно, где координаты этих окон – Можно будет вызвать мост в любую точку зоны. Именно так мы открывали проход на эту сторону. Шневский знал без разведки и достоверных данных. Никто не поверит в мир выворотников. Теневой мир Агарти оборонил худой, как жертионов. Подземная страна, управляющая судьбами всего человечества. Только кто же знал, что там живут вовсе не мудрецы и боги, а нечто иное, вечно голодное иное, которое наши предки видели как преисподний мир падших духов? Выходит, это вовсе не миф, не сказки. очевидная реальность, некая могущественная цивилизация, паразитирующая на других. Сима, я надеюсь, я никоим образом не оскорбил вопрос веры, Так это что? Ашарело захлопал глазами брама. Мы отправляемся в ад, что ли? Выходит так. Кивнул звездочет. Нам необходимо добыть координаты, настроим мост, войти на ту сторону и, получив данные, вывести оттуда людей. Это как минимум. А максим? Пился глазами взвездочета нервничающий Ионов. Максимум, максимум законопатить эту дыру, вернуть пространственный барьер на место и развести стрелки, чтобы наши пути с этой ангартей больше никогда не пересекались. Схема. Каждый из нас на своем месте и вы его не зря. Шуман, если мы принесем координаты, сможешь открыть мост. Если это смогли сделать однажды, значит можно и повторить. Лист прав. Несколько дней назад, перед появлением моста, я фиксировал возмущение полей, центры которых совпадает с местонахождением 3X. Благодаря этому мне удалось вычислить его точку выхода в нашем пространстве. И, как вижу, я не ошибся в расчетах, не знаю, как с другими X, но на излучатель X1 одновременно может пройти только малая группа людей. Человек 5-6, не больше. Это мера предосторожности, и если судить по увеличивающемуся количеству зомбированных шпиков, она исправно функционирует до сих пор. Мы не ставили там никаких психополей, я еще не до конца разобрался с природой его возникновения, но на короткое время я могу ушить голыми контур, формирующий вокруг вас защитную оболочку. Долго ее не хватит, но все же лучше, чем ничего. А вот телепорт, такой как в медальоне, нам бы сейчас очень пригодился. Тот, кто его сделал, не. И мне бы очень захотелось задать ему пару вопросов. Теперь приступим к составлению карты. По показателям, большую часть пути можно пройти здесь, мимо прямого излучения X1. Мрама подошел к листу и потянул его за рукав к уходу. Пошли, это теперь надолго, а нам не грех перекусить. Лист оглянулся, звездочеты схемы дружно сомкнулись спины вокруг голографического проектора, а Шуман по привычке возбужденно трепли остатки растительности на голове, с радостными возгласами снимал данные с медальона. Как только двери приглушили очередной возглас профессора, Брама сочувствующе взглянул на листа. «Ну, и как это, тяжело?» «Даже не знаю, скорее, как хроника». В нужный момент все всплывает само по себе, но если переслушаться, голова будто пустая, и ты сам не имеешь к этому никакого отношения, словно смотришь на все со стороны. Очень похоже на то, когда мы проходили зомби. только теперь все иначе. Все сказанное давит словно плитой, тут уже нельзя быть прежним. «Ну, а себя-то, себя-то ты вспомнил!» Бром открыл дверь, откуда наносились хохот путников, и лист пожал плечами. «Думаю, это не так уж и важно. Наверное, важнее, кто я теперь». К ним подскочил довольный Шу, не освобождая место у стола, и Митрич, продолжая заливать, вызывая очередной взрыв хохота у народа. Брама перевел взгляд с потускневших глаз выстана Митрича и в который раз за этот день подумал, что человека человеком делает вовсе не внешность, а душа. Подмигнув Шунин, приступил к еде, накладывая на хлеб огромный кусок душистой ветчины. Немного активно, зато вкусно, как ни крути, а зона есть зона и ничего тут не попишешь. Но чтобы вывести радиацию, так на это и с Хорошая компания идет за милую душу. Митрич подсел к листу, и пока путники смаковали рассказанным историей о шпике, забредшем на крайний хутор, кивал головой, сложив мозолистые натруженные руки. «Странный ты, хлопчик!» Душа странный, больно сердце, душа все плачет, а в глазах не слезинки, будто из железа сделан Вот смотри, эти бурлаки десять лет как в зоне, а все как дети малые, и смех у них, и горе, все рядом идет А у тебя вот умерло что-то в душе, а с мертвой душой нельзя жить Многое в жизни бывает, но прошлое надо уметь отпускать, иначе оно не отпустит тебя Спасибо, Митрич, на добром слое А иногда бывает так, что лучше не вспоминать. Митрич, вздыхая и кряхтя, отошел к путникам, что расставил и вокруг стола резались карты. Вроде бардак бардаком, на личному составу тоже иногда надо отдыхать. Как правило, такое бывает нечасто. Стоит перейти к командиру, все дурашлись, будто ветром сдувает, и снова готовы топтать зоны, ползти под пулями хоть к черту на рога. Только бы это было нужно, и в этом был смысл. Вот и сейчас, проиграв и раскрасневшись, шуня вылез из-за стола, но тут его поймал Брама, что-то шепнул, а потом, встретившись глазами с листом, кивком позвал за собой. Не говоря ни слова, Лис пошел вслед за его широкой спиной, удивляясь про себя тому, что бункер внутри намного больше, чем казался снаружи. Потник пропихнул в узкую комнатку Шуни, а сам, прислонившись к белому пластику и, вглядываясь в колышущиеся зеленые стебли папоротника, промолвил. «Просьба у меня к тебе будет, Лис». Или мне называть тебя иначе, настоящим именем? Старого я не помню. Мельком помню тусклый мир Агарти, словно в тумане руины Севастополя и зеленый прибой мертвых волн. Но меня там нет, словно все чужое, словно сон. В общем, такое дело. После совета Звездочет отправит ребят домой или оставит тут как кричит Рушет. Наличие голову решило проблему дальней связи, но я чувствую, что должен идти как садит, понимаешь? Не могу объяснить чувству, но я вроде как командир отряда и должен идти с ребятами. Я скажу звездочету, хотя после того, как ко мне вернулись воспоминания, он смотрит на меня с настороженностью, будто ждет, что я что-либо выкину или зеленью покроюсь прямо у него на глазах. Но мое, это пройдет. Я тоже прибит Сообщение об Агарте. И выворотники это еще куда не шло, Ох, вроде как привычно уже, но вот иные, в общем без слов. Тут, кстати, такое дело. Помнишь того шпика, которого подобрал Хима, забудешь тут. За один день происходит больше, чем за год. Он умер? Совсем наоборот, пришел в себя, и у него есть кважная информация. И тут просьба номер два. Сам поймешь, что к чему. Брама приоткрыл дверь, пропуская сталкера в комнатку, где над кашливающим кровь шпиком склонился Шуни. Вернувшись на звук открываемой двери шпик, криво ухмыльнулся. На что решил командир? Я привел Шуни. Говори, что знаешь и советую быть откровеннее, а ты я скажу раз, один раз. Но боюсь, что после этого профессору придется смывать со стен бокса кровавую кашу. Не хочу его утруждать подобным занятием. Пристрелить тебя по-тихому. Или не тратить пули, отправить обратно не, на болота, где тебе самое место. Грозен продолжал кривиться белый, как стена шпик, опутанный вереницей капельницы, непонятно каким чудом задержавшейся на этом свете. Все у тебя просто. Враги свои. А иногда бывает иначе. Череда тоже считался надежным. Однако это не мешало ему захаживать к нам. Говори, мразь. «Иначе узнаешь, как легко пуля пробивает череп». Мертвым и бесполезен, и себе и вам. Но язык, подмешанный в капельницу, немного горчил. «Не смотри, Волк, вещи кажутся не такими однозначными, если смотреть на них иначе». В пик перевел взгляд на Шунин. «Может, я сейчас сдохну, но все же хочу напоследок тебе кое-что сказать. Ты ведь товарищи ищешь, которого Тигран вместе с тобой привел к щуплому на развязку». «Помню, как ты прислал к Тикрану и другим с расспросами. Арты предлагал. Дорогие Арты, Только есть вещи, которые бы их не следует, но мне уже все равно. В общем, я видел я понырево». Шуни подскочил к кровати, на браму указал на табло. Над которым разом забегали тревожные огоньки. «Мельком видел, но мне этого хватило. У меня была хорошая памятная лица. Других наберут собисты. Ты смотришь так». Изумленно, Брамская Наталья Петрович. мне узоров. Нет. Откуда? От верблюда не перепивай. Слушай, кто знает, сколько мне осталось. себе прикрыл глаза, а Бромской вышвырнул листа за дверь. И тут опрометью кинулся за шуманными ассистентами. Неужели ты думаешь, что там, за периметрами, сидят сплошь-идиоты, оставив зону без присмотра? Ха, как бы не так. На этот раз мы не стали брать зону штурмом. Слишком обожглись, боялись, что она ответит на массовое отторжение военных, расширится и выстрелит. Теперь же по Киеву или Москве, стирая и их с лица земли. Неважно, как я попал к лесникам, от них видели ренегата предателя к шпикам, а на свои пути. Так было надо, простит меня рот, хотя они знают. Шуман вихрем ворвался в узкую комнатушку, кинулся к приборам и начал выбивать на несложную трель. Ионове и Сергеев перевернули шпика на живот, быстро спороли материю и, увидев открывшуюся рану на спине, вопросительно посмотрели на профессора. Тот кивнул и в бок отъехала переборка в стене, открыл сверкающую кафелем операционную. По комнате ударили в строй антисептического газа и ассистенты рывком втолкнули каталку под робота хирурга свисающего с потолка металлическим пауком, приведя такой толпы протестующего замахавшего манипуляторами. Шуман анестезия не берет, язык блокируется хлороформом. Сергей в облачался облачился в хирургический халат. «Отключайте нервные узлы и режьте по-живому! А вы говорите, говорите, не замолкайте! Вам нельзя замолкать!» Шпик дернулся. Когда к нему подключали многочисленные провода, потом обмяк, лицо стало спокойным, отрешенным, но глаза не отпуская, держали шуню, цепко всматриваясь в него, пока упавшая перегородка не скрыла бокс. «Что все это значит, браво. Звездочет кинул взгляд на голову. «Звездочет, ты знаешь меня сколько лет, а имя отчества хоть помнишь?» «Нет, но к чему теперь это?» Имя в Зоне плохая примета. «А вот он…» Мрам окинул в сторону перегородки. «И знает. И не только имя. По сказанному всему выходит, что он особист. Под языком он не смог бы врать. Это невозможно. Ты знал, что особисты присутствует в Зоне?» «Знал…» Разведчик присел на кушетку. Но наши ведомства особо не пересекались. Кто и где именно работает, нам неизвестно. Интересы в безопасности. Многие идут в глубокое погружение сидят и сидят по пять шесть лет. Но если он особест, так какого хрена он делал на болоте в такое милое время суток? И если уживать разбросим, уж у него тоже вопросы имеются. Особист имеет информацию по нареве весело все перекрылось. Звездочет кинул взгляд на нервничающего ординарца. «Ты видел его среди шпиков?» Я уверен», — отозвался Шуню. «Они ведь в масках все ходят с такими вырезами для глаз, так что возможно, а он выживет». Если профессор его свою виварию живым, скорее всего, он и не таких поднимал. «Тут сколько оборудования собрано, многим клиникам с мировыми именами подобное не снилось. Шуман использует передовые технологии, многие из которых разработал он сам». Если учесть, что даже его аптечка вытягивает с того света, то за судьбу нашего друга можно быть спокойным. Тут такое дело, звездочет. Думаю, нам, Шуни, стоит идти с тобой. Шоман говорил, что на X1 могут пройти только 5-6 человек. Шуня хорошо ориентируется в катакомбах. Думаю, его помощь тоже не станет лишней. В принципе, лично я не против. Встречи знает тебя заранее дал добро. Мы с ним как раз закончили совещание на частоте головы. Особой слабой радости от полученной информации генерал не испытал, нам надо будет попасть на Х2, а это означает бойню с постулатовцами. На севере называет мясорубка, мясорубкой, нам будут нужны все, и вы, и лесники. Постулатовцев с Х-2 придется выбивать силы. Опыт этого у нас уже имеется. Они будут держаться за каждые пять земли. Для листа есть приятная новость. Хуман успел распотрошить медальон и выявить предполагаемые координаты Полины. Судя по всему, она пыталась тебя вытянуть дистанционно, активизировав телепорт медальоне, но не хватило энергии. Медальон остался ограниченным ресурсом, много информации в нем перенести невозможно. Даже координаты туда запихнуть удалось только чудом. И именно эту энергетическую вспышку зафиксировала тогда на периметре мой голод, приняв за всплеск неизвестной аномалии. Телепорт не сработал, однако включил медальон в режим маячка и сделав что-то вроде дефибрилляции сердца. Лист кивнул, а схема разглядывая сталкера продолжил. По данным с медальона Шуманов становил, благодаря какой-то там особой интерференции прошедшей прошедшего через окно появляется к нему обостренная чувствительность. У тебя гораздо больше шансов его зафиксировать, чем у нас с голомами. Для нас она будет выглядеть всего лишь аномалией. Подробного описания окна нет, и кто знает, как оно отреагирует на стандартный псориал болтами. Может захлопнется и тогда все. Вот потому ты нам нужен. Понимая, ты хочешь пойти по координатам, разыскивая Полину, но так или иначе, мы все равно туда направимся. Она где-то в районе x 2 Вопрос в том, кто первым до нее доберется. Дверь бокса открылась, и оттуда ушел Шоуман в забрызганном кровью халате, стягивая на ходу перчатки. «Нос, товарищи сталкеры, кто следующий? Желающих нет? Да, сегодня у меня скидки». «Нет, как-то не особо хочется. Ты же запросто можешь собачий хвост пришить. Просто так, прикола ради, чтобы при встрече мы тебе им радостно виляли. Уж как-нибудь другой раз». «Ну, а как знаете? В общем, жить будет, с кем не знаю. Часа два-три поспит и будет как огурчик». Пришлось кое-что в нем переделать, изменить, но регенерация идет ускоренными темпами, и все благодаря... Шуман, давай, без подробностей мы все знаем, ты гений. И мир тоже об этом курсе. Эээ, -э -э, злые вы, уйду от вас в монастырь к схиме. Примешь по старой дружбе? В монастыре пиво нельзя пить одному, только с игуменом на пару. А, в самом деле, а кстати, у меня здесь есть именные сорта. Только не спрашивайте, где беру. Сам не знаю, откуда Митрич припер ячмень. И вот какая, если подумать, с сущностью штука. Сколько лет зона стоит, а ведь где-то он дорастет? Mm -hmm. Ну, к 1 отправитесь позже. Вдруг наш пациент точно уж и скажет что-то полезное. Шпики, изладилы, подходы к X1 вдоль и поперек. Но им не пройти защиту. Не имея представления что там сейчас происходит внутри на на вас будут контуры дело только в зомби но тут вопрос решен». и каким это образом подозрительно прищурился звездачок Шуман проигнорировал его вопрос пошел по коридору и распахнул идеально круглый отсек представляющий собой по всей видимости столовой. Лист подскочил к профессору и тронул его за плечо. Я хотел вас спросить, мне кажется или бункер внутри больше в несколько раз? Все очень просто, юноша. Скосил мы за шумом. Элементарная компактификация пространства. Многие они размышляют теоретически, а я давно применяю практически. Кстати, надо бы снять с вас показания. Не забудьте при встрече мне об этом напомнить. Он широким жестом указал на стол, на котором громоздилась аппетитная снедь, нагоняя вошедшим в слюну. Браму от удивления даже присвистнул. «Ничего ты приспособился, Евгений Петрович, натуральный буржуй!» Так, после того, как я едва не умер голодной смертью, мне срочно пришлось решать вопрос синтеза искусственного белка и прочих сопутствующих компонентов. Все это произведение моего синтезатора лаку 1 Не поверите, но до сих пор никак не могу распрощаться с идеей колонизации других планет если бы не зона, кто знает, может сейчас просторы космоса обородил бы наш колониальный транспорт, приближаясь к другой звездной системе. — Ну ты даешь, мы тут тушенкой давимся, а ты жируешь, вот — вытрунило офонаревши такое зрелище Брама. «Так в чем вопрос?» «Сергей Ионов, Иванов, проложить в приемную линию доставки. Особое внимание обратите на обилие пива. Завтра поутру спустим во двор Браму. и он спохмела порвет зомби, как ту грелку.